Глава третья. Интересно, сколько сотен раз я говорил, что меня нечем удивить? Но в том плане, что я уже общался с инопланетным принцем, сражался с местным гибридом хищника и супермена, боролся с трансцендентной химерой, а нашим главным врагом в итоге оказался иссушитель разума, который обитает в изнанке. Однако человек грип смог меня впечатлить. Может быть. — Ты покажешь им значок, и они утихомирятся? — предложил Клайв. — Ага, если бы. Я спрыгнул в воду и направился в сторону тоннеля. Они убили генерал-майора ДКБ. Думаешь, будут мелочиться? — Рену водила. Господи, как я мечтаю повернуть время вспять. Мила говорила, что ей не нужны дорогие рестораны и всякая дорогая чушь, а я не верил. Хотел впечатлить. «Боюсь, что не нужны до поры до времени, парень». Я обследовал местность и нашел идеальное стрелковое место. Девушки только поначалу невинные и бескорыстные, но бытовуха и рутина не щадит никого. Ты должен добиться успеха и быть максимально крутым добытчиком. Понимаешь, девушки взрослеют. Со временем им надоедает сидеть в траве и любоваться звездами. Со временем их перестают впечатлять твои мышцы и трюки. Им надоедает ездить на метро. «Со временем их начинает бесить твоя съемная хата. Так что в данном случае ты поступил как мужчина. Ты молодец, а по поводу грибов... Ну, слушай, мне вот, к примеру, как-то раз совершенно случайно оторвала руку, прострелило сердце и проткнула легкое. И ничего, я вообще ни о чем не жалею». «Из-за девушки?» — с надеждой спросил грибная голова. «Нет, на кону была безопасность нашего города». «Эх, все не то». Вздохнул он и спрыгнул в воду. «Отец говорит, что все проблемы от девчонок, и что если бы у него был выбор, он бы никогда и не женился». «Зря. Понимаешь, возможно, в вашей семье не все гладко, но твой отец выбрал именно твою маму, и это было его личное решение. Говорить теперь о том, что все это зря, признавать свою слабость. Перед тобой не самый лучший пример семейной жизни, но ты не должен быть похожим на отца». Ты должен четко думать головой и с умом выбирать спутницу жизни. Но поверь мне на слово, прежде чем ты ее найдешь, совершишь кучу ошибок. Твое сердце неоднократно разобьют, а возможно, и ты кому-то что-то разобьешь. Но это уж как повезет. Отец говорит, что он и на земле ошибся с выбором. Так значит, проблема в отце. И новой я не вижу. Пригнись! Я увидел, как в конце тоннеля замелькали точки. Вы думаете, что он.. Не любит маму. Честно, понятия не имею. Я не знаком с твоими родителями. Скорее всего, отец любит, но по-особенному. Знаешь, влюбленность и любовь вещи очень разные. Поначалу нами движет химия. Мы верим в человеке объект вожделения, затем влюблённость и страсть утихают, и мы начинаем трезво оценивать ситуацию. Верим в все недостатки и все нюансы. После притирки ты уже будешь точно знать, хорошо тебе с этим человеком или нет. А потом. «Со временем, когда вы вместе начнете проходить через невзгоды и трудности, зародится истинная любовь, взаимоуважение, нужда в общении с этим человеком, неистовое желание, чтобы он был рядом. Понимаешь? Возможно, твой отец говорит это с сгоряча, но, тем не менее, я бы при своих детях так не выражался». «А у вас есть дети?» «Да, но сейчас это никак не относится к делу», — вздохнул я, выставив пистолет вперед. Эрис навела отметку на голову авангарда, и пуля устремилась к своей цели. После того, как труп плюхнулся в воду, остальные начали кричать и шаркать рациями. Затихли. Парочка с автоматами прошла немного вперед, Высматривали. Моргали лазерами в разные стороны в надежде увидеть заветное чудовище, но это было слишком упрометчиво. Еще два выстрела, и ребятки отправились искать человека-гриба в Волгалу. Остался последний. Вот этот явно был подготовленнее всех. Мощная броня, здоровенный шлем с узкой глазницей, как у тевтонского рыцаря, и мощный огнемет в руках. «Эрис, обозначь слабое место», — прошептал я. «Есть», — ответила она и указала на питание огнемета. Прицелившись, я сделал еще пару выстрелов. Поджигатель загорелся и, отбросив оружие, начал размахивать руками. Кажется, на концерте Рамштайна было что-то подобное. О, за черный юмор для меня точно приготовили отдельный котел в аду. Выпрыгнув из укрытия, я сделал еще пару выстрелов, и человек-факел благополучно рухнул. «Ну что, все?» — спросил Клайв, высунув грибную голову из-под воды. «Вроде. Я все внимательно осмотрел. Эрис, там точно нет живых?» «Точно нет». «Кстати, а почему ты не видишь Клайва?» Я повернулся к человеку-грибу. «Можешь проанализировать?» «Скорее всего, мой анализатор путает его с... грибницей» поэтому нет сигнала», — предположила помощница. «Но вот что странно. Анализ показывает, что его тело полностью проросло мицелием от разных типов грибка. Как его органы продолжают функционировать?» «Понятия не имею. Это уже работа для ученых, ответил я и подошел к Клайву. «Значит так. Сейчас ты...» «Марк, вижу метки. Много меток», — предупредила помощница. Ох. Я вновь повернулся к тоннелю. По меньшей мере сотня точек и два крупных объекта. «Внедорожники?» «Это охрана Митцель-Химпром, и, и с ними две боевые машины десанта!» С ужасом выдохнула Эрис. «Дерьмо!» «Я посмотрел на Клайва. Ты бегать можешь?» «А что там?» «Там хреново. Отвечай на вопрос». «Мне будет трудно, но я смогу». Грибная голова медленно поднялась из-под воды. «Отлично!» Эрис, вызови мне Хука, да поскорее. Соображать пришлось быстро. Пытаться свалить — не вариант. БМД в любом случае нас догонят. Попытаться спрятаться в тоннелях — тоже не вариант. Грибную голову могли убить, а это значит, что выход только один. Клайв, нам пора. Угу. Парень с видимым усилием быстро поковылял за мной. Малой, что там у тебя опять? — строго спросил Папуля. Дело дрянь. Мы поехали расследовать простенькое дельце у Рокфеллеров, а на нас напала личная охрана Миццеля Химпром. Синтия успела вызвать подкрепление, но ее грохнули, и черт знает, когда подмога приедет. А за нами вышла целая армия. Твою мать!» Выругался Хук. «Где вы?» «Канализационный коллектор рядом с Миццеля Химпром. Он тут один». «Там, где любовный слив?» «Чего?» Я был немного ошарашен вопросом. «Ну, место, куда ученики из художки ходят обжиматься». «А...» — Да, все верно. Теперь я был ошарашен осведомленностью своего бывшего наставника. — Принял, скоро буду. Главное, держись, малой. Если ты умрешь, то я не погуляю на твоей огромной мощной свадьбе. — Громко заржал он. — Дуй сюда! — злобно воскликнул я и закончил вызов. — Блин, на мою жопу охотятся какие-то непонятные заводчане, а Хук еще и ржет надо мной. — Все в порядке? — осторожно спросил Клайв. — Да. «Скоро к нам подтянется подкрепление. Ты, главное, беги и не оглядывайся. Судя по огнеметам, они прекрасно осведомлены о твоих слабостях. Видать, протестировали на крысах». «То есть они убьют меня?» — ужаснулся парень. «Ну сам подумай. Спасательную миссию вооружают только в том случае, если им предстоит операция в зоне боевых действий, а местная каналия что-то не сильно напоминает горячую точку». «Считай, ренегаты вымерли, в городе все спокойно, на кой черт им отправлять парламентеров с огнеметами? «Боже!» — выдохнул грибная голова. «Я не могу поверить, что все это происходит со мной. А ведь Анри Беккер прекрасно знает, в чьем клане я состою. Неужели совсем не боится расплаты?» «Погоди, Анри Беккер?» Знакомое имя, но я опять никак не мог вспомнить, где именно слышал его. Это кто? Учредитель и генеральный директор Мицелихим Прома», ответил парень, ускоренно чавкая ногами. «Он лично меня нанимал. Интересовался здоровьем Сергея Николаевича». «Так, так, так». В голове начало проясняться. «Бэккеры — это одна из средних ячеек клана Праймвил, верно?» «Угу. Только вот какой от этого толк?» «Что-то грибная голова совсем приуныл». «Эрис, ну когда дай мне всю информацию по Химпрому. Что-то тут явно не чисто. «Все верно», — ответила помощница, выводя информацию на интерфейс. Судя по последним данным, глава клана не общается с Андре. Раньше Химпром обрабатывал поля под подсолнухов в Праймвилла, защищал от паразитов и болезней, удобрял. Но потом все эти услуги через тендер были переданы компании «Калийный комбинат». Учредителем этого предприятия является Нил Джексон. «Наш король энергетики». Задумчиво произнес я, продолжая бег. А причина ссуры не указана? Тут написано, что разлад пошел после инцидента с дирижаблем Европа. Хо, опять загадки во тьме. Ну ладно, тогда нам предстоит влезть в еще более глубокое дерьмо. Парень, ты готов? А Что именно мы должны сделать? Опасливо спросил он. Ты когда-нибудь видел захват заложников? Эм? Вопрос явно застал Клаева врасплох. «Понятно. Но в таком случае просто подыгрывай мне. Если Анри так беспощадно убил генерал-майора, то, естественно, обычного вигеланта он не испугается, а вот налетчика. «Ну почему? Разве не должно быть наоборот?» — удивился парень. «Я всегда считал, что полицейские куда более опасны для угроз, нежели кто-то еще. «У оперативника очень предсказуемый набор инструментов, а вот если речь пошла о налетчике, он опасен и непредсказуем». «Иногда нужно применять силу. Под страхом люди очень сговорчивы», — злобно усмехнулся я. «Так что не обессудь и никогда не вспоминай то, что я сейчас буду делать. Мы договорились?» «Да», — слегка испуганно ответил грибная голова. В конечном итоге мы добежали до труб, уходящих прямиком в подвалы предприятия. От площадки к двери с фальшивым значком радиоактивного заражения поднималась лестница. «Видимо, тут работали приколисты». «Каков план?» — спросил Клайв. «Найдем Анри и поговорим. В тихой и мирной обстановке. Выясним, что за дичь творится на его заводе, и кто дал ему право охотиться на детей». «Он убьет нас!» — обреченно выдохнул грибная голова. «Ты мне не доверяешь?» «Доверяю, но...» «Пойми, Клайв, сейчас мы с тобой, команда. Если ты меня подведешь, то вся наша миссия накроется. Ты меня понимаешь?» «Хорошо» уверенно ответил он. «Я не подведу, но мне бы хотелось знать, каким образом мы доберемся до главы завода. Просто, ну, я там работал вооруженных охранников пруд-пруди». Хе, мы возьмем ценного сотрудника в заложники, а еще скажем, что заминировали цокольные этажи». «Но так нельзя! Чем мы будем лучше их?» — возмутился грибная голова. «Послушай, парень, я очень рад, что ты у нас такой высокоморальный и воспитанный молодой человек, но, к великому сожалению, если враг показывает тебе клыки, то стоит показать клыки в ответ». Анри наверняка будет говорить, что его охранники не признали Синтию в гражданском. Да только вот это не освобождает от ответственности. И к тому же у всех ребят из высшего офицерского состава аккаунт может выводить предупреждение для всех представителей местной охраны. Даже будучи подстреленной, Синтия без проблем могла отправить всем сообщение о прекращении огня, так что любой отмаз — брехня. «Ну что, если Андрей скажет от нас избавиться?» «Скажет. Обязательно скажет. Но к тому времени к нам в гости уже придут люди из ДКБ. Вот тогда посмотрим, что Андрей скажет». «А вы не можете его? Ну, сразу того?» Клайв сделал движение рукой по горлу. «Могу. Хоть сейчас могу. Но сперва нужно узнать, какой отдел занимается грибами-мутантами». А как расскажет, тогда уже можно будет думать, что делать дальше. Но в любом случае было бы лучше отдать его на растерзание нашему суду. Учредитель крупного предприятия, стрелявший в генерал-майора и покушавшийся на жизнь студента. У, -у, У, мне хочется посмотреть, что с ним сделают. Злорадно усмехнулся я и направился к лестнице. Ну а пока продолжаем двигаться вперед. Ты держись рядом и сильно не высовывайся. Чем вооружена охрана? Пистолетами. «Но мне такое не страшно». «Тем не менее...» Я подошел к двери и дернул за ручку. «Заперто». «Так, посторонись!» Выбив преграду, мы попали в узенький коридорчик. Заприметив грибную голову, немногочисленные сотрудники завода с ужасом разбегались в разные стороны. «Эрис, определи местоположение Анри Бекера, произнес я, вновь выставив вперед пистолет. Увы, внутри Мицелихимпрома сотрудники и охранники отмечались одинаковым цветом, поэтому придется играть по старинке. «Одиннадцатый этаж. Кабинет совета директоров». «Прекрасно. Идем, Клайв, тут недалеко», — сказал я, и к нам в коридор выбежало аж целых три охранника. «Ствол на пол!» — закричал самый массивный из них, тыкая в меня шестизарядным револьвером. «Живо!» Ни броников, ни шлемов, ни какой бы то ни было другой защиты. Легкие пола, чтобы пузо обтягивало, брюки и элегантные ботинки за пару сотен чейнов. Ну что за люди? Мы заминировали подвал, даже не вздумайте, прорычал я, вытащив старый брелок от сигнализации. Давай без глупостей! Голос охранника испуганно дрогнул, и револьвер медленно опустился. Ха, старый брелок еще никогда меня не подводил. Опустив стечкина и спрятав детонатор, я сделал два выстрела под ноги охранникам, а затем пулей устремился к ним. Несмотря на довольно мягкое покрытие, новый протез бил куда мощнее предыдущего. Первый охранник провернулся вокруг своей оси и рухнул на пол. Второму я засадил акс-кик пяткой по ноге и вырубил ударом пистолета по голове. Третий затрясся от ужаса и все же избрал более выгодный для себя путь. Отбросил револьвер и поднял руки. Быстро связав всех хомутами, я выбросил два револьвера в мусоропровод, а один вместе с двумя пачками патронов оставил себе. Мало ли. «Круто вы их!» — очарованно произнес грибная голова. «А много за такое платят?» «Поверь, парень, оно того не стоит!» — усмехнулся я, и мы направились дальше. «Входящий вызов с незнакомого номера!» — удивленно произнесла Эрис. «Определить не могу». «О!» — обрадовался я. Анри решил связаться с нами. Не знал, что у него тут повсюду датчики с определителями стоят. «Принимай». «Добрый день, мистер Саведж», — произнес звонкий девчачий голос. «Вас приветствует компания магадан Лучшие зоны отдыха по всему Марсу». А, «Что?» «Я аж на мгновение остановился». «Реклама по телефону? Я думал, вы еще в двадцать пятом все вымерли». «Это не реклама», — слегка обиженно ответила девушка. Вообще-то вы отдыхали в Белом береге, у нас один учредитель. А поскольку сейчас в Нейрополисе открывается новая точка Магадан-СПА, то спешу пригласить вас туда с 80 скидкой. А? Как вам? А что в вашем СПА делают? Релаксный и оздоровительный массаж. Джакузи, оздоровительные кислородные коктейли. Дрочильные, что ли? Нет. Девушка еще больше обиделась. Просто отдых, никакого интима. Ну... Я пощупал спину. «Да, и правда немного барахлит. Хочу к вам прийти». «Прекрасно», — обрадовалась администраторша. «Могу записать вас на любое удобное время. Когда хотите». «Сегодня в семь часов вечера». «Вы будете один?» надеюсь, что да». «Хорошо, записала вас. Будем ждать на Василия Татищева, 24 к 19.00». «Ага, благодарю», — сухо отозвался я. «Магадан-спа. Помню, меня почти отправили в земные магаданские спа, а потом еще едва на Бутырка-ресорт не присел. В общем, мое становление торговцем оружия было крайне специфическим, если вспомнить. «Парень, а кто у вас тут самый важный ученый?» поинтересовался я, зайдя в очередной отсек и снова напугав людей. «Раиса Павловна», — ответила грибная голова. «А фамилия?» «Брандбург». Она тут типа ведущего инженера, очень важный сотрудник. А вам зачем? Дело в том, что кого попало в заложника не возьмешь. Анри может оказаться бесчеловечным ублюдком, так что придется немного пошалить. Вот оно как. Эрис, выруби камеры. Есть! Отметку на Раису Брандбург. Сделано. Помощница поставила точку в кабинете химических испытаний. Суматоха на заводе сделала свое дело. Нас без особых проблем пропускали абсолютно везде. Правда, было не совсем понятно, кого именно больше боялись — меня или гривную голову. «Тук-тук!» Я с ноги открыл дверь в кабинет химических испытаний. «Кто-кто в теремочке живет? Несколько ребят в белых халатах тут же подскочили со своих мест и, подняв руки, начали пятиться к стене. «Раиса, Раиса, Раиса!» Я оглядел взглядом всех присутствующих. «Мне нужна Раиса Брандбург. Только что была здесь». «Тут в, в некоторых местах стены обработаны свинцом. Эрис не видит». Испуганно ответил бородатенький мужичок. «Хорошо. Так где мне найти Раису?» «Мы не знаем», — выдохнул он. «Не знаешь?» Я прицелился в худощавого парня и выстрелил. Пуля проделала небольшое отверстие в стене рядом с его шеей. «В таком случае мне придется разозлиться». «Очень сильно разозлиться. «Она в комнате отдыха!» Тут же захрипел Брадач. «Так-то лучше. Клайв, подожди здесь». Я направился дальше, не обращая внимания на крики ужаса, когда грибная голова зашел в кабинет. Открыв дверь в комнату отдыха, я застал Раису Брандбург, зажавшуюся в угол и закрывшую уши. С таким именем я думал, что ей будет лет под 50, а на деле же оказалась совсем молодая девчонка. «Раиса!» «Дорогая?» Я подошел к ней и протянул руку. «Не хочу вас пугать, но вы мне очень нужны». «Убирайтесь! Я ничего не делала!» Испуганно всхлипнула она. Говорил же что дело добром не кончится». «Мне не важно, делала ты что-то или нет. Вставай!» Приказным тоном произнёс я. «Хорошо». Девушка поднялась, но продолжала выглядеть так, как будто лабораторию уже вовсю штурмует спецназ. Идем. Я поставил пистолет на предохранитель и упер ствол в спину девушки. «Будешь рыпаться, твои внутренности отправятся на прогулку». «Не буду, клянусь, может быть, вам денег надо? Умоляю, у меня секция по биологии, там ребятки готовятся к экзаменам». «И?» Я продолжал изображать бандита и подталкивать девчонку вперед. «Сжальтесь, они не сдадут без меня». «Плевать». Я открыл дверь и вывел Раису в кабинет химических испытаний. «Здрасте, Раиса Павловна!» — поздоровался грибная голова. «Этот голос?» — девушка резко остановилась. «Боже мой, Клайф!» «Не твое собачье дело!» — Гаркнул я. «Эй, пацан, помалкивай, пока на грибницу не пустил!» «Да, сэр!» «Господи, Клайф, с кем ты связался?» — ужаснулась Раиса. «И как это вообще с тобой произошло?» «У тебя надо спросить, куколка!» «Идем!» — прорычал я и повел девчонку дальше. «Скажи, тут есть громкая связь?» «Да, в радиорубке на втором этаже там есть микрофон». «Славно!» — усмехнулся я. «Эрис, веди нас в радиорубку». «Есть!» Как только мы дошли до лестницы, к нам навстречу выбежала группа из пяти охранников с револьверами. «Опустили! Живо!» — свирепствовал я. «Господи, Раиса Павловна!» Мужики неуверенно застыли. «Чего смотрите? Опускайте стволы!» — закричала она. Ребята повиновались и подкатили револьверы в нашу сторону. «Пацан, бери оружие!» «Да, сэр!» «А подыгрывал грибная голова талантливо! Прям молодец!» Пугая всех местных, мы добрались до радиорубки. «Садись!» Я толкнул Раису к креслу возле микрофона. «Значит, так вякнешь хоть слово не в попад, прострелю башку, ясно?» «Да!» — испуганно ответила она. «Отлично!» Скажи, что настало время выплачивать долги. Клан Праймилов не дремлет. Если сейчас же не явишься в актовый зал на втором этаже, у твоего драгоценного инженера будет дополнительная дырка в голове». «Прямо так и сказать?» «Прямо так и говори. Живее!» — прорычал я, повернув ее голову к микрофону. «Э -э -э, хорошо». Раиса щелкнула тумблером и крайне неуверенным голосом начала. «Настало время выплачивать долги. Что за хрень?» проорал я, ударив кулаком по столу. «Больше уверенности, курица! Давай по-хорошему, пока я тебе не порвал на британский флаг!» «Простите, сэр!» испуганно пискнула она. «А -а -а! «Клан Праймилов не дремлет! Если сейчас же не явишься в актовый зал на втором этаже, то...» Бедолага не сдержалась и зарыдала. «Он браздрилит мне голову! Господин Беккер, спасите меня!» От такого даже моё железное сердце дрогнуло, но сейчас не время для сантиментов. «В актовый зал живее!» — прорычал я, схватив Раису за плечо. «Давай, давай!» «Сейчас узнаем, насколько Анри человечен. Но, честно говоря, я уже готов был к самому хреновому развороту событий». «Клайв, ты же был в лаборатории стерлинга, да? Ты трогал зараженных метагребницей мышей?» — тихо спросила Раиса. «Я случайно», — вздохнул он. «Один из сотрудников стерлинга не закрыл двери, и я пошел туда. Идиот. Сам виноват». «Виноваты сотрудники Стерлинга. И почему ты сразу не пришел?» «Меня все боятся. АСБ МИЦ или Химпрома Хочет убить. Они только что Пытались меня подпалить из огнемета, Но этот бандит спас мне жизнь...» «Заткнись, грибная голова! Не спасал я тебя, а просто случайно Попал не в то время и не в то место!» Прорычал я, обреченно закатив глаза. «Ох, зря она Пацана!» «Так вы пришли восстанавливать справедливость?» Восхищенно произнесла Раиса. Вы прознали про преступление Анри и пришли его покарать? Это так благородно. Почему сразу не сказали? У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло от страха. Я сейчас тебя покараю. Заткнись и иди нормально, курица!» Рыкнул я в ответ. А Клайф-то еще руина! Как только мы зашли в актовый зал, я тут же перевернул несколько столов, чтобы они выглядели как укрытие. Понятное дело, что когда в фильмах показывают, как главный герой смело укрывается от шквального огня за перевернутым столиком, это бред сивой кобылы. Толщина и материалы у мебели вообще не про броню, но как отвлекающий маневр для возможной группы захвата, очень даже. «Клайв, забаррикадируй вход! А ты, куколка, помоги ему!» Раиса и грибная голова с готовностью солдат принялись заваливать второй выход. Что же, теперь осталось только дождаться, когда явиться благо ждать пришлось недолго. «Всем лежать, морды в пол!» — гаркнул авангард штурмового отряда, который тут же получил две пули. одну в плечо, другую в ногу. Остальных, без особых проблем, испугали два фаербола из протеза. С криками «Там факир!» ребятки припустили обратно в коридор. «Господа!» — я схватил Раису и, убедившись, что на входе больше никого нет, вышел из укрытия. Еще одна такая шутка, и я клянусь, эта девка не проживет и минуты! Или что, незаменимых людей нет?» «Чего тебе надо?» — произнёс напряженный голос из коридора. Аудиенция с тобой, друг мой!» — злорадно усмехнулся я. «Я с террористами не общаюсь!» «Ба, ты погляди! С террористами он не общается!» Честно сказать, меня возмутила такая наглость. «Анри!» «Ты же у нас учредитель и генеральный директор, верно?» «Так где твоя гордость?» «Охрана умирает в канализации. Инженеры оказываются в заложниках у сраных психопатов. Так что же ты за менеджер такой? Плевать на сотрудников?» «Конечно, грошам всем цена, особенно таким, как Брандбург, да?» «Или что? Ее мозги будут лучше смотреться на полу?» «Отпусти девчонку по-хорошему», — недовольно отозвался он. «Или что? У меня тут прямая трансляция». Еще одно тупорылое выражение в стиле «Отпусти ее, или я тебя победю», и весь Марс узнает, какая ты бесхребетная тварь. А еще я заминировал подвал. Жахнет так, что мало не покажется. Посмотрим, насколько крепко основание твоего никчемного заводика. «Разговоры ничего не изменят. У меня нет ничего ценного. Я храню все бумаги в банке, а деньги на электронных счетах. Подписывать тоже ничего не буду, так что не теряй свое и моё время». «Отпусти Брандбург и вали отсюда по-хорошему, пока купы не явились». «А с чего ты взял, что меня интересуют деньги?» «Тогда что?» «Анри, друг мой, заходи и узнаешь. Я не сделаю тебе больно, а вот этой тупорылой курице сделаю...» Я выстрелил в потолок. «Ладно, ладно». Выдохнул он и, подняв руки, зашел к нам в зал. Анри Бейкер выглядел крайне молодо. Думаю, что ему где-то в районе 25. Дубликат. Имеет бэкграунд земли. Типичный подтянутый парнишка в белом деловом костюме. Только вот стального духа я в нем вообще не чувствовал. Сильный человек может поставить себя идеально в абсолютно любой ситуации. Мог просто сказать «давай поговорим». Я выслушаю твои требования, и мы постараемся прийти к консенсусу. Но его одолевал страх. Самый настоящий страх смерти. «Дверь закрой», — приказал я. «Хорошо». Андрей трясущимися руками закрыл дверь и, обойдя два небольших и уже затухающих костерка, направился в мою сторону. «Сюда уже едут пожарные из-за твоих фокусов, полиция, вигеланты. Не думаю, что есть смысл сопротивляться». «Садись». Я отпустил Раису и ногой выдвинул стул. «Нам есть о чем поговорить». «Хорошо». Он сел рядом, продолжая держать руки поднятыми. «Чего тебе надо?» «Мне нужны ответы. Только и всего». Я опустил пистолет. «Во-первых, узнаешь вот этого малого?» Указал рукой на грибную голову. «О, Господи!» Ужаснулся Анри. «Это что такое?» «Твой бывший сотрудник, Клайв Эткинс, из клана Невзоровых». «Что?» Директор аж подскочил, но я тут же ударил ему по плечу. «Не рыпайся! Отвечай!» «Я не...» Я не знал, что так выйдет. Клайв, как вообще это получилось? Случайно, — вздохнул парень. Случайно? Боже, почему ты сразу не... Заткнись! Я подарил Анре смачную пощечину, чтобы хоть как-то прекратить этот поток лжи. И слушай меня. Твоя охрана завалила генерал-майора ДКБ 30 минут назад. Это во-первых. А во-вторых, зараженная этой хренью... метагребницей. поправила меня Раиса. Да, так вот, зараженные метагребницей боятся огня. Это их убивает. Соответственно, у меня резонный вопрос. С какой целью ты послал армию в канализацию, где как раз прятался Клайв? Эрис, передача сигнала Хуку. Я... Анри сперва проглотил язык, но затем, видимо, вспомнил о своем положении. Хотя чего это, я оправдываюсь перед бандитом. Слушай, парень, я не знаю, чего ты хочешь, и если скажешь, мне будет проще. Я устал выслушивать весь этот бред. «Да, мы хотели избавиться от потенциального свидетеля запрещенных исследований. Что с того? В Нейрополисе постоянно кто-то умирает, так что давайте закончим все эти игры в справедливость, и вы мне назовете сумму, которая поможет вам исчезнуть с моего завода и навсегда забыть об этом инциденте. Я жду». «Ага. Я вытащил значок Вигеланта. Мы забудем об этом инциденте, когда ты вылечишь пацана и присядешь на огурец по всем заветам доктора Попова». «Ах ты дрянь!» взвизгнул Анри. «Вигелант, значит! А я-то думал! Сотрем тебя в порошок! Парни! Тут с училища из ДКБ! Нафаршируйте его свинцом! Парни!» Двери распахнулись, и в актовый зал гордо зашел Хук в сопровождении спецназа. «Господин Беккер, вы арестованы и имеете право запихнуть язык в свою жопу!» — грозно пробасил Папуля, вытащив ТТ. «На пол и без фокусов. Испуганный учредитель послушно лёг и заложил руки за спину. «Хороший мальчик», — усмехнулся папуля по и накинул хамут на кисти ублюдка. «Госпожа Брандбург, я приношу свои величайшие извинения за предоставленные неудобства». Тут же извинился я. «Но у нас не было другого выбора. Огромная благодарность за содействие». «Ха! Я сразу поняла, что вы из ДКБ», — улыбнувшись гордо, ответила она. «Что ж, тогда прекрасно, но у нас тут зараженный пациент, которого стоит обследовать и хотя бы попытаться вылечить». Ну, но... Она взглянула на Клайва. «За то, что вы завели пораженного грибком человека в общественное место, никто спасибо точно не скажет. И очень повезло, что он не заразен. Тем не менее, я проконтролирую, чтобы его обследовали и оказали всю необходимую помощь». «Спасибо, Раиса Павловна!» — обрадовался грибная голова. «Честно...» — Я очень устал быть плесенью. — Понимаю, но радоваться пока рано. Сперва соберем анализы. Вздохнув, произнесла Раиса. — Ух, повезло, что вы появились так внезапно. А то у Анри тут целый отсек с легкостью уходит по рельсам под землю. — Что ты несешь, дура? — заверещал уводимый спецназером Беккер. — Я выйду, клянусь! «Ты у меня землю жрать будешь, сучка! Это я поднял тебя с дна! Я дал тебе возможность использовать твой потенциал! Неблагодарная дрянь!» Увы, договорить он не успел, поскольку один из сотрудников ДКБ врезал ему по морде. «О, угроза жизни сотрудникам! Еще три годика!» — удовлетворенно заключил Хук. «Погодите, то есть как это по рельсам под землю?» — спросил я. «Ну, сложно объяснить». Но если у вас есть немного времени, то можем сопроводить Клайва в карантин, а затем я бы вам все показала. Буду только рад. Вы уж извините, вздохнула Раиса. Меня сюда наняли сразу после завершения обучения в НИИ. На Земле я была биологом, изучала уникальные микроорганизмы и последствия техногенной катастрофы в Чернобыле. Всегда мечтала понять природу царства грибов, но Анри... «Что с Андре? Я наблюдал за тем, как меняются цифры на шкале лифта. «Он показался мне таким целеустремленным и обаятельным в самом начале. Я и не думала, что от него можно ждать такую жестокую подставу». «В плане?» — удивился я. «Секретные разработки!» Девушка с осуждением покачала головой. «Сперва его целью были поля главы клана Праймвиллов. Анри очень старался». Но когда твой голос начинает хоть что-то весить, ты увеличиваешь свое влияние. Анри был слишком наглым и жадным. Он хотел больше. Предлагал услуги, которые чисто физически не сможет сделать. Конечно же, глава клана про это узнал. Он начал чистку кадров после инцидента на Европе. Ходили слухи, что на том дирижабле случилось нечто ужасное. А в итоге через внутренний договор и фиктивный тендер Праймвилл передал обслуживание своих полей клану Джексонов. И все. Анри как будто с катушек слетел, начал активно сотрудничать с компанией Prime Industries. А это кто? Небольшое дочернее предприятие Chaos Group. Они занимались промышленной техникой, но Prime Industries решили увести часть клиентов от Military Industries Невзорова и начали заниматься вооружением. Правда без толковых специалистов и базы у них ничего не вышло. Тогда руководство Prime Industries предложило Анри начать изучение грибков, то есть Был у нас один проект, который я курировала. Плесень, которая не трогала зерновые культуры, но не пускала к ним другие грибки и болячки. После испытаний мы увидели, что некоторые грибки умеют жить в симбиозе с живыми организмами. То есть условный носитель дает грибку пищу, а грибок, в свою очередь, защищает своего носителя от механических повреждений и всяких там разных болячек. Типа веном? Угу. Что-то вроде того, только грибок не был разумным. «Сперва мы тестировали метагрибницу на насекомых. Все было хорошо, пока грибок не начал отращивать свои волокна сквозь покров. В итоге насекомое переставало летать и умирало в течение нескольких часов. Я модернизировала структуру, и с насекомыми все стало хорошо. Они спокойно сосуществовали с грибком, продолжая свою деятельность. Загвоздка произошла, когда мы впервые протестировали метагрибницу на мышах. Грызуны долгое время умирали практически сразу». Тогда мне пришлось обратиться к селекции. «Вы начали скрещивать их?» — удивился я. «Грибки из вида метагрибницы, да». «Ничего себе! И что было дальше?» Результаты не заставили себя ждать. Мыши становились сильнее, и эта ужасная чага не вылезала. я обезумел и сказал, что кто-то из клана Колесниченко желает опробовать метагрибницу на дубликатах. «Боже! И что вы сделали?» «У меня не было выбора». — вздохнула Раиса, выйдя из лифта и введя код от огромной железной двери. «Анрис стал... просто невыносим. Естественно, мы все согласились работать над проектом дальше. Грибок сразу же прижился, а испытуемая группа превратилась в некий аналог Бадикада. «Ого, как в резиденте!» — с благоговением произнесла Эрис. «Твою мать!» — выдохнул я. «Как-то встретил одного такого. Вернее, одну» но ее удалось убить при помощи крупнокалиберной снайперской винтовки. Метагрибница крайне нестабильна и очень сильно зависит от носителя. Мы заметили, что единого результата достичь практически невозможно. Слишком много факторов, влияющих на работу мицелия. Именно поэтому Анри зашел очень далеко. Он старался отбирать людей со схожими особенностями организма, но абсолютно точных двойников не существует. «Хорошо, но вот другой вопрос» грибок, по идее, должен распространяться вокруг. Его основная функция — размножение. Так как выходит, что Клайф никого не заразил, и почему от убитой грибной бодикада никто не подцепил эту дрянь? — поинтересовался я. — Но тут зависит от получения носителем грибка. От способа и количества. Например, небольшая доза метагрибницы не выдержит сопротивление организма. Иммунитет его уничтожит, приняв за стафилококки. Клайв же вдохнул выделение зараженной мыши, и грибок, попав в организм в нужном количестве, прижился. По поводу заражения от трупа. Умирает носитель, умирает и грибок. Так что именно вы хотели сделать? Силу, которая затмила бы бодикады и буревестников. Мы долгое время устраняли дефекты, работали над модернизациями, но дубликаты в большинстве своем оказались не в состоянии пережить нового соседа по организму. Проект закрыли, а потом Колесниченко посадили. Для меня это был такой шок. «Погодите, а грибные солдаты еще остались?» «Очень может быть. Только вот если Клайв получил дозу неочищенного грибка и превратился в чудовище, то солдаты Prime Industries совершенно неотличимы от обычных дубликатов. По крайней мере, визуально». «Так, а это у нас чье предприятие?» — поинтересовался я, разглядывая огромный склад. «Я скажу, но поклянитесь, что не выдадите». Раиса жалобно посмотрела на меня. «Лучше сяду как помощница преступника, ибо там замешаны очень важные люди». «Ну, во-первых, не выдам. А во-вторых, что бы там ни случилось, я все равно узнаю из интернета. Просто тут связи нет». «Хорошо. Если вспомнить этого верховного лидера, зовут Фиджеральд Каас. Соответственно, он владелец основного пакета акций. Только никому не говорите об этом. Политика не мое». Я просто хочу заниматься грибами, как выйду из тюрьмы. Вернее, как выйду из огорода». «Ну, не торопитесь с выводами. Возможно, все приближенные обойдутся условным сроком, так что рано пока переживать. К тому же вам еще разбираться с Клайвом. «Ага, условным. Мы ставили незаконные эксперименты над людьми. Над дубликатами». «Тем не менее». «В общем, я не знаю, зачем все это верховному лидеру». «Кстати, именно Каосгрупп делали для нас этот механизм. Смотрите!» Раиса вытащила из небольшого сейфа пульт и нажала на красную кнопку. Дальний склад тут же с грохотом начал медленно опускаться вниз. Спустя пару минут на его месте был обычный пол. Никакого оборудования, капсул и склянок. Просто ровный пол. «И какая глубина?» — тут же спросил я. «Ну, у нас 34 метра» чтобы дроны и охолота не смогли отыскать. А вообще Андрей говорил, что можно сделать до ста метров». «Хм, спасибо за содействие. До меня наконец-то дошло. Я упомянул об этом в рапорте. Теперь мне нужно срочно на поверхность. Прям очень сильно срочно!»